Хайдарали Усманов Некрос Советник Учение Свет Итак, чтобы поднять леча, в первую очередь нам нужен мертвый маг. Желательно с прекрасно сохранившимся телом и имеющий магические линии, еще не разрушенные. Читал мне свою очередную лекцию Ракшас, старательно поясняя мне все шаги того, что он делает. А я записывал и запоминал. Тел магов у меня уже было достаточно. Я сам об этом позаботился. Поэтому имел возможность действовать так, как мне дает возможность само мое желание изучать эти знания. И все только из-за того, что надо было пользоваться моментом и перемирием. Сейчас королевство Ларма после провального нападения на территорию империи Дайрин тоже затихло. а их потенциальные товарищи по несчастью, являющиеся другими соседями империи, точно так же не сумевшие справиться со своими планами, сейчас банально не могли ничего поделать, даже посмеяться, так как оба королевства, Юрим и Ларма, были вынуждены платить репарации, всего лишь из-за того, что сами проявили агрессию и банально проиграли. Конечно, император Аргар мог бы потребовать у них своеобразный бонус в виде территорий. Вот только у нас император сейчас был слишком миролюбивым. Как бы его добро не привело к проблемам. Но сейчас не это меня интересовало. Я занимался именно учебой. И учился я создавать лича. И посвятил я этому делу уже почти целый год. Не скажу, чтобы мне было легко. Ракшас оказался довольно тяжелым учителем, и только все эти клятвы и воздействия артефакта, диадемы подчинения вынуждали его ни в коей мере мне не вредить. А так бы, я думаю, он бы уже давно прогнал бы такого нерадивого ученика от себя. Но скажу сразу, он старался. Простейших зомби и упырей мы принялись создавать буквально на второй месяц обучения. Как я и думал, знания в нашем мире очень сильно проигрывали тому, что происходило у них в мире хаоса. У них были даже отработаны плетения-паразиты. Это такие плетения, которые находятся в свернутом состоянии, как комок паутины. И в нужный момент темный маг просто швыряет эту паутину в объект. Как результат, практически сразу из трупа получается тот же самый упырь. Просто ему нужно время на преобразование. Но магическое плетение пронизывает его тело и связывает все необходимые узлы воедино, благодаря чему этот восставший мертвец будет полностью под контролем, сразу же после того, как поднимется. И таких плетений можно было иметь под рукой очень много. Главное, что ты постараешься все это воплотить в жизнь заранее. Сначала было сложно все это усвоить. Но потом, когда я понял основные принципы и систему работы с такой магией, все пошло куда проще. Особенно когда Ракшас узнал о наличии у меня артефакта сфера смерти. Когда я первый раз ему показал этот бугристый костяной шар, ракшас едва на колени не упал. То восхищение, которое сквозило в глазах этого змеевидного существа передать словами было невозможно. Он буквально стонал от счастья, когда понял, что этот артефакт принадлежит мне. И мог только рассказывать о том, какие могущественные силы можно использовать при помощи подобного артефакта. В первую очередь он рассказал о том, что даже капли силы из этого предмета, которая там уже была накоплена, хватило бы для того, чтобы преобразовать тех же самых скелетонов-рыцарей в паладинов смерти. Это все-таки большие потери энергии. Не говоря уже о том, что из того же лича при помощи такой же порции энергии смерти и тьмы можно сделать практически одним только желанием мастера лича. А ведь некоторым таким монстрам до развития в подобное чудовище приходилось тратить десятки, а то и сотни лет своей псевдожизни и охоты на различных разумных существ. Однако я не стал его пугать и рассказывать о том, откуда у меня взялся подобный ценный предмет. Были у нас и другие, сейчас более интересные дела, которые в данном случае ему приходилось тоже учитывать. Поэтому он взялся за мое обучение. Так что я быстро учился и в скором времени старательно действовал в отношении монстров, которых и намеревался взять под контроль. Конечно, он мне сразу же объяснил, что гораздо проще создавать собственных тварей, чем брать под контроль уже созданных кем-то. Но были и такие решения вопроса. У магов тьмы была специальная паутина, которую называли паутина-манипулятора, или же паутина-кукловода, кто как называет. Такой маг мог эту паутину накачать магической энергией и метнуть в подобное существо. после чего оно достаточно быстро станет покорным для вас, так как вы будете его контролировать. Но недолго. Такая паутина требует очень много магической силы, ведь она принуждает такое существо к подчинению. То есть, если вам нужно использовать какую-то тварь, которая бродит на свободе, эту паутину можно взять на вооружение. Но потом эту тварь надо будет скормить своим тварям. чтобы они переняли от этого существа всю его возможную энергию. И никак иначе. Иначе просто нет смысла для таких энергетических затрат. Как я уже говорил, силы тьмы и смерти в нашем мире довольно сложно обнаружить и использовать. И в сложившемся положении гораздо проще действовать таким образом. Тогда есть шанс того, что подконтрольные тебе твари сожрут этого монстра, воспользовавшись его беззащитностью, и заберут себе всю его силу, что тоже немаловажно. Поэтому всех тех монстров, которых мне удалось тогда захватить после бойни эльфов с ними, я принялся старательно скармливать своим созданным на месте и смотрел на то, что из них получится. Как я и предполагал, даже магия тьмы и смерти на территории той же пустоши была настолько извращенная, что монстры менялись неуловимо и практически неподконтрольно. Например, тот же костяной волкодав, которого я попытался воссоздать, сначала сделав костяную гончую, а потом уже постаравшись переродить это существо в костяного волкодава. У меня получилось вообще что-то непонятное и даже жуткое. Существо получилось сильнее, быстрее и эффективнее. Для начала скажем о том, что по крепости своего тела оно не уступало костяному волкодаву, даже превосходило его. Так что данный монстр получился у меня довольно опасен. По скорости он превосходил костяную гончую, чего раньше просто не было. Костяной волкодав был хотя и сильнее костяной гончей, но по скорости и ловкости был немного слабее. То есть костяные гончие могли банально его обойти, действуя всего лишь на скорости. Тут же этого не было. Мои монстры были заведомо сильнее. И в скорости, и в силе, и в защищенности. К тому же, у моих чудовищ, которые получились в результате экспериментов, броня была не просто так. Она имела шипы. Костяная гончая не просто так называлась. Это существо, выращенное из костей, было похоже на обычную охотничью собаку. То же, что получилось у меня, было довольно необычным, так как по большей части эти монстры напоминали мне каких-то волкодавов-переростков. Так что я решил назвать их гончими смерти. А что? Любой разумный, который с ними встретится даже случайно, умрет. Просто от столкновения с ними или от безысходности этой встречи. В данном случае это уже не суть важно. Начнем с того, что защищены они были очень качественно. Магия огня, которую могли использовать Ракшас при помощи артефактов огня, не могла пробить их защиту. Более того... В случае опасности эти твари могли излучать своеобразное поле защиты. Кстати, очень похожее на пелену смерти. Это была обычная защита некроманта, который ее использует, чтобы защитить самого себя. Вот же загадка. Вроде бы ничего такого в головы им не вкладывали, а они все равно удивляют. Размышляя над тем... как можно использовать этих существ наиболее эффективно, я понял, что их действительно можно использовать так же, как и тех самых старых костяных гончих, заставив просто патрулировать территорию. Они будут держать все близлежащие земли на участке пустоши под пристальным вниманием. Можно было бы, конечно, и в графстве таких использовать. Но не забывайте про случайности. Рано или поздно найдется какой-нибудь идиот, который банально высунет свой нос куда не надо и при этом еще и сумеет выжить. А это будет довольно плохо. Поэтому я не мог на это пойти. Пока что. А вот когда я сделаю все, что мне нужно, тогда будет совсем другое дело. В моем замке уже появились отряды нежити, которые никогда меня не предаст. Те же скелетоны-рыцари, один за другим, появляющиеся из моей лаборатории, питаясь тем, что я им давал... набирая набираясь сил в источнике силы смерти, со временем превращались в тех самых паладинов. Я же, чтобы успокоить жрецов Храма Светлых Богов, действительно заказал изготовление нескольких копий таких монстров из черного дерева с различными драгоценными инкрустациями. Вот только даже такие копии выглядели довольно слабо, рядом с настоящими чудовищами, которые порождает мой разум. Я понимал, что мне действительно надо позаботиться о своей защите. И выбора просто не было. После того, что случилось у императора Аргара, этот молодой разумный пытался меня наградить. И мне пришлось постараться, чтобы он не делал глупостей. Пришлось долго разговаривать и с ним, и с его братом, и с отцом. Кстати, его младший брат оказался молодцом. О нашем секрете... Связанным с долговой распиской никто так и не узнал. А вот дворяне, которые были замешаны в попытке переворота, очень сильно пострадали. Та самая герцогская семейка Рагум, про которую я уже говорил и которая пыталась подослать ко мне бритера, попала под суд императора. А что там можно было бы сказать? Что только этот умник не придумывал. Ему так хотелось все же выкрутиться из ситуации, в которую он попал, что у этого разумного даже хватило ума обвинить в случившемся собственную дочь. Якобы именно та молоденькая девчонка решила поиграть в заговорщиков и провернула все полностью самостоятельно. Честно говоря, я многое ожидал от такого разумного. Но того, что он банально попытается собственную дочь на плаху отправить, чтобы свою задницу прикрыть, я просто не ожидал. Поэтому мне не оставалось ничего другого, как банально покачивать головой во время этого судилища. На границе с королевством Ларма все тоже прошло довольно неплохо. Заранее предупрежденные моими агентами о дате наступления, которое было несложно выяснить, подослав тень к этим разумным в лагерь, командиры легионов быстро договорились и приняли меры. Как факт, войска королевства попали в серьезный переплет, особенно если учитывать сложность того, насколько глупо они поступили. Попытавшись банально в лоб атаковать укрепленный лагерь, эти разумные сами подставились. Когда еще два подошедших легиона приласкали их со стороны, им оставалось только разрозненно отступать. Ну а что вы хотите? Там каждый был сам за себя. Достаточно много дворян... Попали в плен к нашим легионерам, которые потом с радостью делили золото, полученное в виде выкупов. И это не считая общей контрибуции, которую пришлось выплачивать королевству Ларма. И я совсем не был удивлен тому, что тут опять были замешаны эльфы. Моя наука пригодилась легиону. И разведчики легиона достаточно неплохо повоевали с эльфами-рейнджерами. 25 рейнджеров-эльфов были в виде трупов предоставлены послу эльфов как обвинение в том, что их великий князь опять играет в свои игры. Конечно, они все пытались отрицать. Опять появились какие-то изгои, которые старательно пакостили этим разумным, пытаясь их стравить с империей. Вот только теперь император Аргар не был настолько добрым и прощающим. Он приказал эльфов теперь держать под контролем. То есть, куда бы ни направился любой из эльфов, приехавший на территорию империи, с ним везде ходило минимум два стражника. Это было отнюдь не то, о чем могли мечтать эти лесные жители. Но кого сейчас интересовало их желание? По сути, никому оно не было интересно. Поэтому, как бы они ни изворачивались, у этих разумных были серьезные проблемы. Послу великого князя пришлось признать, что против подобного закона империи они ничего поделать не могут, после чего трупы эльфов были отправлены в великое княжество, как какой-то груз или подарок для великого князя. Пусть порадуется за то, что их вообще ему вернули, хотя у меня были некоторые мысли по поводу такого бессмысленного использования подобных ресурсов. Но вмешиваться и демонстрировать свой интерес к покойникам я не собирался. Кстати, из мертвых эльфов прекрасно получались те самые гончие смерти. Более того, эти твари имели своеобразную связь с магией природы, что делало их в лесу еще опаснее. Кто бы там что ни говорил, но эти существа могли натворить дел, если столкнуться с противником в более удобных для себя условиях. К тому же у них была интересная способность, своеобразная мимикрия. Видимо, это зачатки магии природы давали себя знать, потому что, оказавшись в лесу, эти существа могли так спрятаться, что даже эльфы-рейнджеры не могли найти этих тварей. Могли пройтись практически рядом и банально не заметить монстра. Вы себе такое представляете? Вообще-то эти твари в такой ситуации становятся просто великолепными охотниками на эльфов. Так что этих разумных можно было бы даже в их великом лесу заставить понервничать. А что? Тем более, что вся защита великого леса, на которую так эльфы рассчитывали, в первую очередь действовала против живых существ, против живых разумных. Различная пыльца, сводящая их с ума... ядовитые шипы, пробивающие фактически насквозь средние и легкие доспехи, ну и какие-то там измененные животные, которые служили этому самому великому лесу. Однако не стоит забывать о том, что в данной ситуации есть некоторые сложности, про которые эти же эльфы банально забывают. Если к ним в лес, к примеру, запустить стаю в пару сотен голов таких вот существ, вроде гончих смерти, которые еще к тому же умеют использовать зачатки магии природы и маскируются, то этим разумным не светит ничего. Они банально все погибнут, просто погибнут, так как не ожидают таких сюрпризов от какой-то нежити. А если делать все правильно, то эльфы будут впоследствии обнаруживать в лесу только места гибели своих товарищей, и не более того. Так что у меня будет возможность пополнить свои запасы их тел над которыми так интересно проводить эксперименты. А вот это, наверное, будет у меня вожак гончих смерти. Задумчиво усмехнулся я, когда увидел то, что получилось у меня из эльфа, посредственного мага природы, но с учетом повторения процедуры изменения этого разумного в гончую смерти. Это чудовище было в два раза крупнее обычной гончей смерти, которая и так маленькой не была. Эта тварь была более мощной, более защищенной и имела все параметры стать действительно вожаком такой стаи. К тому же вся магия, которую это существо могло использовать, сейчас буквально пылала. Эта тварь могла использовать стену природы, защищая таким образом целую местность, где могла находиться ее стая. И уже только поэтому она была очень опасна. Добавьте сюда огромную силу, и возможности этой твари, и вам все станет понятным. Связываться с таким монстром даже я не стал бы. Именно поэтому эта тварь быстро заняла свое место и начала серьезную охоту на территории пустоши. Я же этим воспользовался, так как понимал, что мне надо действовать осторожно. Торопливость в подобных делах до добра не доведет. Тут уж ничего не поделаешь. Такие существа... Ошибок не прощают. Кстати, вот те самые чучела, которые изготовили ювелиры на мой заказ, сыграли свою роль. Как я и рассчитывал, жрецы Храма Светлых Богов вполне естественно принялись возмущаться, как только узнали про мои новые экспонаты в коллекции. Однако, когда я им продемонстрировал тот факт, что это всего лишь чучело и имитация, они все же успокоились». Хотя пытались некоторое время ворчать и даже хотели заставить меня сделать для них подарок. Уговорить гномов использовать земного элементаля, чтобы возвести тот самый храм древних жрецов, который им так хотелось восстановить. Я же на такую глупость идти не собирался, поэтому продолжал держать оборону, отказываясь от всех подобных инсинуаций. Говорил им о том, что гномам самим захотелось это сделать. И если храму что-то надо, то для этого им придется самим с гномами договариваться. Такое положение дел жрецам не нравилось, но выбора как такового у них просто не было. В моем городе, тоже названном Варио, храм уже построили. Красивый получился. Жрецы из герцогства Маиреис снабдили его всем необходимым. И когда выяснилось, что в храме используется посуда из мифрила для проведения ритуалов, То я совсем не удивился, так как заранее подозревал, что эти разумные скрывают большую часть информации, которая могла бы помочь мне в моих делах. Но городской храм действительно пользовался успехом. Даже соседи-дворяне приезжали сюда пооткровенничать со жрецами. Однако жрецы, которые строили храм, уже начали скучать, так как им хотелось в срочном порядке сбежать отсюда куда подальше. Я же был не против. «Пожалуйста, оставьте храм и идите. На место вас придут жрецы, которые нужны мне. Например, в том же герцогстве Маирис уже минимум три жреца старательно служили мне, донося обо всем, что было только нужно. Не говоря уже о чем-то еще. Работая над созданием собственного лича, я решил использовать часть артефактов, доставшихся мне от древнего некроманта». Я имею в виду останки тел тех монстров, которые создавало его посмертное проклятие. И одного из магов-эльфов, имеющихся у меня в виде сохраненных трупов. Мага-света. Вы себе только представьте подобное издевательство. Маг-света станет лечом. Смешно, не правда ли? Кстати, архимаг-эльфов тоже некоторое время меня развлекал. Своими оскорблениями и угрозами отомстить. пока я не одел на него диадему подчинения. После такого сюрприза у этого старика пропало желание со мной спорить. Еще бы, теперь он служил мне и сам рассказывал все секреты. Как я и думал, в том противостоянии с тварью он задействовал довольно серьезные артефакты света, ранее бывшие в руках у эльфов. Конечно, теперь-то они были в руках у меня, например, браслеты на его руках. эти браслеты давали возможности практически мгновенно формировать защиту а я-то себе голову сломал пытаясь понять то каким это он таким интересным образом умудрился мало того что магические плетения использовать так еще и защиту удерживать все оказалось просто именно эти браслеты позволяли ему оперировать такими возможностями добавьте сюда еще и тот факт что этот разумный использовал посох который также являлся изделием древних. И откуда только эльфы все это насобирали? Кстати, тот артефакт, что он использовал в последнее мгновение, был одноразовым. Так сказать, возможность последнего удара. Или последнего шанса. Смотря как на эту ситуацию посмотреть. Так вот, используя слезу света, архимаг эльфов мог нанести вред всем тварям нежити и тьмы, находящимся поблизости. Что он и пытался сделать. Мне еще повезло, что артефакт, который он использовал, не успел всю свою силу выпустить. Так как сначала сам эльф не захотел уничтожать столь ценный предмет, а потом уже было поздно. И все из-за того, что монстр успел отрубить ему руку и позволил мне сохранить большую часть трупов тварей, оказавшихся поблизости. Иначе от них бы ничего не осталось. артефакт после использования банально рассыпался в прах, и большая часть его силы ушла в пространство. Но сам факт того, что такой артефакт у них был, говорил о многом. Тем более, что это могло означать главное – эльфы могут быть не такими безобидными, как кому-то кажется. Их собственный архимаг мне сам все подтвердил. Он рассказал о том, что эльфы на самом деле не являются природно созданными существами. Мы, все остальные расы в этом мире, либо появились здесь благодаря местным богам, либо были созданы богами, чего не скажешь про эльфов. Эти существа появились в этом мире благодаря экспериментам логов. Потом они взбунтовались и напали на своего хозяина, который, кстати, банально... Хотел создать разумную расу, и при этом, заметьте, пожалуйста, тот факт, не пытался как-то контролировать их. Он не пытался внушить им подчинение и покорность, а просто создал разумных существ. И чем эти самые существа отплатили своему создателю? Ничем хорошим. Они банально подняли бунт и напали на его башню, пытаясь уничтожить хозяина и захватить его знания. Вот только они не учли того факта, что хотя самого Лога в то время в этом мире уже не было, но были некоторые своеобразные мелочи, вроде защиты его башни, которые сработали так, что эльфам мало не показалось, а потом башня самоуничтожилась. Так вот, откуда пошли эти легенды о системах защиты строений древних? Эльфы намеренно их распускали. А знаете для чего? Именно для того, чтобы любые разумные которые впоследствии могут столкнуться с такими вещами, обращались именно к эльфам за помощью. Так эти лесные ушастики боялись, что новые знания попадут в чужие руки. Это же насколько надо было бояться потерять свою власть. Просто жуть берет. Однако чем больше я думал об этом, тем больше понимал, что в сложившемся положении не использовать эти знания против эльфов я просто не могу. Я решил сам постараться сделать так, чтобы эти интриганы забыли дорогу из своего великого леса. Пусть посидят там и почувствуют себя в клетке. У них были некоторые товары, весьма интересные людям. Но пакостить на землях людей их надо отучить. Сколько уже можно пакости делать? Даже сам этот архимаг эльфов признал, что не одну тысячу лет они этим занимались». И уже только поэтому я понимал, насколько критичная ситуация складывается с этими разумными. Судя по всему, эльфы никогда не успокоятся. Они и дальше будут считать, что люди всего лишь мусор под их ногами. Поэтому этот мир должен принадлежать им. Как факт, я понимал, что бороться с этими умниками мне все равно придется. Какими методами – это второй вопрос. Они никогда не изменятся. Для них нет цветов радуги. Для них есть только черное и белое. И если они белые, то все остальные черные. Тут уж как ни крути, все складывается один к одному. Ну, если у меня будет такая возможность, то я постараюсь ограничить эльфов в великом лесу. Устрою на них тотальную охоту. Хватит им уже устраивать охоту на людей, как на диких животных. Мои занятия магией тьмы и некромантией шли своим чередом. И я уже фактически научился пользоваться сферой смерти. Мой первый лич, созданный под руководством Ракшас, но преданный только лично мне, на данный момент набирался сил возле источника силы смерти и контролировал всю ту территорию. Как я и подозревал, некоторое время спустя, после столкновения с эльфами, снова появились группы эльфов-рейнджеров в сопровождении магов. Они приперлись, чтобы выяснить судьбу некроманта, а может быть и судьбу тех своих пропавших товарищей. Только вот когда я узнал об их появлении, было уже поздно. Учитывая тот факт, что эти разумные старательно первое время пробирались через мои леса так, чтобы не попасть никому на глаза, им это удалось. Они не охотились на моих землях и не устраивали ночевок. а старались пройти через них как можно быстрее, желая достигнуть своих целей. Когда же по их следам мои егеря выходили к границам пустоши, уже все было кончено. Эти умники наталкивались на мои же патрули гончих смерти, которые с ними старательно и быстро разбирались. В результате чего от целых двух групп таких смертников ничего не осталось, а мои монстры усилились. Молодцы! Но я все равно приказал своим егерям быть внимательнее. Мне хотелось узнать, что ищут эти разумные. Но неужели им все еще непонятно? Вам здесь не рады. Так нет же, прутся сюда. Видимо, сами мечтают поставлять мне всю новый новый материал для изучения. Погибшие маги эльфов добавляли силу моему личу, который буквально через пару месяцев а также еще из-за близости источника силы смерти переродился в «Мастера Лича», благодаря чему я мог использовать его для создания других монстров. Охота на территории пустоши тоже шла полным ходом. Местные монстры не успевали ничего делать, когда на них выходили охотничьи партии моих тварей. Я же старался действовать максимально эффективно. Благодаря своим замыслам и возможности охоты недостатка в тех же самых ингредиентах для эликсиров у меня не было. Мой алхимик взял уже себе трех учеников и старательно наращивал сейчас, так сказать, производственные мощности, получив возможность действовать так, как он считает нужным. Я не хотел его ограничивать в экспериментах, ведь те же эликсиры тоже создаются не всегда легко и просто. иногда приходится достаточно сильно рисковать, чтобы получить то, что нужно. Но мои монстры справлялись. К тому же, если кто-то из них хоть как-то страдал от столкновения с какой-нибудь измененной тварью пустоши, то впоследствии мастер-лич их ремонтировал. Ведь по сути все эти некротические существа были всего лишь големами, которые создавались на основе мертвой плоти. Именно так действовала та самая паутина тьмы. которую использовали Ракшас для создания магических заготовок, с помощью которых они делали некротических тварей. Я же в данном случае получил возможность экспериментировать, что меня изрядно радовало. И по сути уже понимал всю мощь силы смерти и тьмы. Главное, что эту силу надо было уметь использовать и действовать очень аккуратно. За все это время мои слуги в столице империи старательно собирали всю возможную информацию про моих потенциальных врагов. Надо сказать, что нашлось достаточно много разумных, которым все не давало покоя мое богатство и которые на данный момент пытались любой ценой подобраться к моему имуществу. Некоторое время на мои земли даже зачастили шастать всякие любопытные, мечтающие стать поисковиками. Вот только с их стороны это было очень глупо. Такие любопытные очень быстро попадали в мои казематы, где их допрашивали с пристрастием. Причем допрашивали их именно ракшас. А эти ребята знали толк в допросах. Не скажу, что изменил к этим разумным свое отношение. Но все эти умники после подобной обработки достаточно быстро переходили на мою сторону». Конечно, кто-то скажет, что у меня и так были возможности, например, использовать ту же самую диадему подчинения. Зачем пытки? Да все просто. Ракшас нужна была практика, так как они стали моими штатными палачами. Надо же чем-то развлекаться этим разумным. Им и так было скучно. Тем более, что задание, которое они получили от своих бывших хозяев-демонов, не оставляло этим разумным возможностей для маневра. И было необходимо свить на этой территории свою агентурную сеть, которую впоследствии можно было бы использовать для полноценного вторжения. Как я и подозревал, демоны хотели продолжить войну с этим миром, просто не знали того, как ее начать. Прошлая драка с жрецами светлых богов их многому научила и в первую очередь осторожности, поэтому они не хотели рисковать и предпочитали теперь действовать более «Аккуратно. Также я узнал о том, каким именно образом они открыли эти врата, несмотря на то, что я вроде бы их не запускал. Проблема была именно в том факте, про который никогда не стоит забывать. Эти врата оказались двусторонними, и они имели возможность работать в две стороны. Когда с этой стороны все кристаллы стояли на своих местах, то с той стороны их могли запустить». Правда, я так и не понял того, какими выводами подтолкнул себя к действию разумный, решивший запустить врата с той стороны и послать сюда группу ракшас, Учитывая тот факт, что в последние несколько лет это сделать было невозможно. Вообще-то, будь я на его месте, то задумался бы над тем, кому это вдруг понадобилось устанавливать магические накопители на свои места и чего они добивались. Например, я бы сразу заподозрил здесь ловушку, с учетом того, что кто-то, неизвестно зачем, вставил накопитель на место, но врата не активировал. Это уже само по себе заставляло относиться к происходящему с изрядной долей настороженности. Но они послали группу, и она попалась в мою ловушку. Не знаю. Вот у меня, например, не было желания посылать кого-то в тот мир, Только из-за того, что эти врата, через которые можно было попытаться туда проникнуть, были известны не только моим Ракшаас, но и их хозяевам, демонам. Уже только поэтому можно было понять, что проблем там не оберешься. Но при всем этом я также постарался уточнить у этих двух разумных еще кое-что. В первую очередь то, много ли с той стороны может быть таких ходов в этот мир. Иракшас принялись вспоминать. Для начала они пытались вспомнить о том, сколько на самом деле было порталов в этот мир. А меня в первую очередь интересовал именно тот портал, через который они в прошлый раз сюда пытались вторгнуться. Я старался найти эту информацию в библиотеках гильдии магов и храма, но там ничего этого не было. Неужели непонятно? Если эти существа в одном месте прорывались, то могут это повторить. Так что уже только поэтому следовало бы задуматься о возможных проблемах, которые никуда не денутся. Необходимо найти то самое место, где в прошлый раз был прорыв инферно. Так называется прорыв из мира хаоса в наш мир. Хотя ракшас предлагали мне попытаться через тот самый проход, который был в подземельях моего замка, сходить в родной мир и доставить что-нибудь ценное. Но я отказывался. так как не был уверен в том, что есть возможность сделать это безопасно для моих интересов. Я в первую очередь старался учитывать возможные проблемы, которые никуда не денутся, и эти проблемы необходимо решать. Как я это буду делать, дело второе, но сейчас мне надо было обнаружить именно места таких возможных прорывов. Взять хотя бы сам факт того, что в прошлый, в одном из мест этого мира, был сделан настолько мощный проход между мирами, что сюда смогла пройти целая армия этих существ. Так что уже только поэтому я бы задумался. Сомневаюсь, что все там так безопасно, как может выглядеть на первый взгляд. Конечно, могла существовать и определенная сложность, например, связанная напрямую с точным месторасположением подобного прохода. Если, к примеру, тот прорыв был на территории какого-то другого государства, а никак не империи Даирин, то тут я ничего поделать не смогу. Придется действовать очень осторожно. По крайней мере, можно будет попробовать собрать какую-нибудь экспедицию и отправить ее в те места, чтобы убедиться в отсутствии там полноценного портала. Я заранее предполагал, что там может быть какая-то угроза. Раз дело обстоит так... то лучше позаботиться о том, чтобы ликвидировать ее на корню по возможности. Ко всему прочему, за решением всех этих проблем я не забывал и о том, что намеревался добраться до тех самых алтарей древних жрецов Храма Светлых Богов. А что? Если у меня есть такая возможность, то почему бы ею не воспользоваться? Этот шанс, который сбрасывать со щитом, нельзя. Я уже знал о том, где располагались руины таких строений. Также знал и о том, что во время попыток жрецов все-таки добраться до этих самых алтарей, по большей части эти разумные понесли большие потери. И поэтому готовился так, как будто иду в тыл врага. Тем более, что там якобы были еще и какие-то монстры. Может, те самые жрецы, которые погибли возле источника собственной силы, каким-то образом переродились? Такое тоже было вполне возможным. Хотя, если речь идет о силе света, то возникает достаточно серьезный вопрос. Всего лишь по той причине, что ситуацию в этом случае немного осложняет факт того, что если там была сила света, то каким образом там вообще могли подняться мертвецы? Этого я не понимаю. По сути, такое в принципе невозможно. Мертвецы не могли подняться там, где есть подобная сила. А значит, мои подозрения могут быть верны. Сила этих алтарей имеет мало общего с силой истинно светлых божеств, перед которыми так старательно преклоняется храм. Возможно, именно поэтому они так опасались допускать к руинам такого храма каких-то других разумных. Ну, если подумать, то можно было бы позвать на помощь ту же самую гильдию магов, которая постаралась бы предпринять все возможные меры, чтобы дать возможность представителям храма Получить свою ценность в руки. Но жрецы боялись, что кто-то узнает про их секреты, скорее всего. Поэтому я заранее понимал, что такой интерес моей стороны для этих разумных будет весьма подозрительным. А значит, заранее следует учитывать факт того, что в случившейся ситуации мне надо сделать так, чтобы мой интерес остался незамеченным. Поэтому я старался никак не афишировать его». К тому же мои агенты в храме делали все весьма аккуратно, стараясь не демонстрировать ничего подобного посторонним. И все благодаря тому, что один из агентов попал как раз в мои руки, когда стал, так сказать, заведующим архивами храма. Так что этот разумный мог спокойно рыться в древних записях и отчетах, никому и ничего не объясняя. Так что я уже точно знал и место расположения одного такого храма. И то, где можно ожидать каких-то сюрпризов на той территории. По крайней мере, по отчетам вернувшихся из этого храма живыми разумных, можно было кое-что понять, что давало определенные возможности. Чем я и пользовался. Когда все было готово, а также и подготовлены различные артефакты, которые могли мне помочь, например, спеленать какого-нибудь монстра в тех подземельях, я направился туда. А что? Мне надо быть готовым ко всему. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что в данном случае я зря рискую. Ну да, вот только учтите, пожалуйста, главный фактор. Я сам прочитал свитки, доставленные мне слугами из архива храма. И теперь прекрасно понимал, что произойдет, если жрецы храма получат в свои руки подобную силу. Скорее всего, в погоне за властью этим разумным будет глубоко плевать на последствия, и они явно постараются предпринять все возможные меры, чтобы очень неприятно удивить своих врагов. А кто сейчас числится у них врагов? Да все дворяне и числятся. Так что можно сразу понять, что случившееся после возвращения жрецам ситуации вариантов банально не остается. Необходимо делать таким образом, чтобы на самом деле не оставить этим разумным ни единого шанса, а для этого надо постараться. С группой егерей я доехал до практически самого места расположения этих руин и приказал разбить поблизости лагерь. На это дело я отправился с самыми преданными мне разумными – эльфы-рейнджеры и егеря. которые прошли обработку через ту же самую диадему подчинения, сейчас постарались предпринять всевозможные меры, чтобы оградить лагерь от любого проявления агрессии из тех же руин. Они были поблизости. И я предполагал, что оттуда могут выскочить какие-нибудь твари. Я же пока отдыхал. По той причине, что намеревался все-таки с утра пораньше направиться на свою охоту. «Ну а что вы хотите?» Не буду же я просто и довольно глупо соваться в это подземелье, не подготовившись как следует. Это может быть весьма опасно. Я это учитывал заранее. Также я проверял свои запасы эликсиров и темных артефактов. В первую очередь я собирался в случае необходимости использовать ловчую сеть или ту самую паутину тьмы, чтобы захватить образцы для изучения. А чтобы защитить себя, используя местных существ, Мне может пригодиться паутина кукловода, которую я тоже буду держать наготове, если понадобится. Так как я и сам понимал, что не стоит сбрасывать со счетов подобные возможности.